Благообразный вор. Скажи мне, что ты читаешь? Ну, я скажу, кого ты украл эту книгу. Старинная поговорка. Обычная кража сурово наказывается, или, как говорят, законом наказуется. Закон энергично преследует людей, крадущих деньги, насильные плате, примусы или белье с чердаков таких людей закон, как говорится, наказует. Кроме судебной кары, ворам достается и от общественности. Человеку, имеющему за собой семь приводов, надо прямо сказать, трудно вращаться в обществе. Такого человека общественность клеймит и довольно метко называет уголовным элементом. Но есть множество людей самых настоящих ворюг, типичных домушников, А между тем ни закон, ни общественность не пытается обуздать их преступные порывы. Это книжные воры. Они опаснее всех. Настоящий вор старается пробраться в квартиру ночью в отсутствие хозяев, торопясь и нервничая, он хватает что попадется под руку и убегает. Исследуя свою добычу в безопасном месте, вор падает духом. Ложечки, показавшиеся ему серебряными, оказываются алюминиевыми. Скатерть, оказывается, рваной и рыночной стоимости не имеет. Захваченное в попыхах пальто почти полностью амортизировалось, воротник осыпался, а сукон с пояс От продажи оказавшегося в кармане пальто фотографического портрета какой-то девушки тоже особенных доходов не предвидится. Кроме того, предстоят преследования по закону, возможно, заключение месяца на три в исправительное заведение. Таков тяжелый труд профессионального вора. Книжный вор держится иначе. Он приходит только в тот час, когда уверен, что застанет хозяина дома. Пробирается он в квартиру не ночью, а вечером. Внешний вид книжного вора благообразен, Он одет с приличаствующей своему служебному положению роскошью. На нём шестидесятирублёвый костюм и зеленоватые суконные гетры. Он хорошо знаком с хозяином квартиры и крадёт не сразу. Сначала он заводит культурный разговор. Он чувствует себя гостем, его надо поить чаем. Он не прочь полакомиться дальневосточными сардинками, которые хозяин приберегал себе на завтрак. В конце концов, гость съедает эти сардинки и приступает к тому, зачем пришел. Не обращая внимания на тревожный блеск в глазах хозяина, он подходит к книжным полкам и развязно говорит: "Да! У вас чудная библиотека!" "Так", да, говорит хозяин беспокойным голосом. "Прекрасные книги", продолжает вор. "Обязательно нужно взять у вас чего-нибудь почитать". Да, говорит хозяин, хотя очень хочется сказать нет. Давно мне хочется прочесть что-нибудь интересное? С этими словами гость снимает с полки три лучших, на его взгляд, книги и бормочет: "Почитаем, почитаем, почитаем, почитаем, почитаем". На взгляд хозяина эти три книги тоже лучшие. Поэтому он испуганно лепечет: "Видите ли, но вор не умолим. Через неделю вы их получите назад". Вот я даже В книжечку запишу. Взял Мирон Нранович записки пиквиксского клуба, потом взял еще... И он действительно заносит в книжечку какие-то каракули. Потом прощается с Мироном Нрановичем и уходит. Ник он, конечно, не отдаст никогда. Настоящий вор покидает ограбленную квартиру поспешно. На улице за ним иногда гонятся милиционеры, и вор, задыхаясь, даёт старикача. Книжный вор движется медленно и уверенно. За ним никто не погонится. Его никто не остановит на улице. Никто не спросит сурово: "Ты где взял эти книги?" Медленно неси назад не то, убью!» и Это величайшая несправедливость. Людей, выпивающих наш чай, людей, похищающих наши сардинки, И Юнащающих наши книги надо наказывать. Нужен закон против книжных воров, закон, как говорится, сурово наказующий.